Поскольку длины световых волн существенно больше размеров атома, у нас нет надежды увидеть, в кавычках, составные части атома обычным способом. Для этой цели необходимы значительно меньшие длины волн. В предыдущей главе мы узнали, что, согласно квантовой механике, все частицы на самом деле являются еще и волнами, и чем выше энергия частицы, тем меньше соответствующая длина волны. Таким образом, наш ответ на поставленный вопрос зависит от того, насколько высока энергия частиц, имеющихся в нашем распоряжении, потому что ею определяется, насколько мал масштаб тех длин, которые мы сможем наблюдать. Единицы, в которых обычно измеряется энергия частиц, называются электрон-вольтами. Томпсон в своих экспериментах для ускорения электронов использовал электрическое поле. Электронвольт это энергия, которую приобретает электрон в электрическом поле величиной 1 вольт. В XIX веке, когда умели использовать только частицы с энергиями в несколько электронвольт, выделяющимися в химических реакциях типа горения, атомы считались самыми мелкими частями материи. В экспериментах Резерфорда энергии альфа-частиц составляли миллионы электронвольт. А затем мы научились с помощью электромагнитных полей разгонять частицы сначала до энергии в миллионы, а потом и в тысячи миллионов электронвольт Так мы узнали, что частицы, которые 20 лет назад считались элементарными, на самом деле состоят из меньших частиц. А что если при переходе к еще более высоким энергиям окажется, что и эти меньшие частицы в свою очередь состоят из еще меньших? Конечно, это вполне вероятная ситуация, но у нас сейчас есть некоторые теоретические основания считать, что мы уже владеем или почти владеем сведениями об исходных кирпичиках, из которых построено все в природе. Все, что есть во Вселенной, в том числе свет и гравитацию, можно описывать, исходя из представления о частицах с учетом частично-волнового дуализма, о котором мы говорили предыдущей главе. Частицы же имеют некую вращательную характеристику – спин. Спин – вращаться, крутиться, английский. Примечание переводчика. Представим себе частицы в виде маленьких волчков, вращающихся вокруг своей оси. Правда, такая картина может вести в заблуждение, потому что в квантовой механике частицы не имеют вполне определенной оси вращения. На самом деле спин частицы дает нам сведения о том, как выглядит эта частица, если смотреть на нее с разных сторон. Частица со спином 0 похожа на точку, она выглядит со всех сторон одинаково. Частицу со спином 1 можно сравнить со стрелой, с разных сторон она выглядит по-разному. И принимает тот же вид лишь после полного оборота на 360 градусов. Частицу со спином 2 можно сравнить со стрелой, заточенной с обеих сторон. Любое ее положение повторяется после полуоборота 180 градусов. Аналогичным образом частица с более высоким спином возвращается в первоначальное состояние при повороте на еще меньшую часть полного оборота. Это все довольно очевидно, а удивительно другое – существуют частицы – которые после полного оборота не принимают прежний вид. Их нужно дважды полностью повернуть. Говорят, что такие частицы обладают спином 1-2. Все известные частицы во Вселенной можно разделить на две группы. Частицы со спином 1-2, из которых состоит вещество во Вселенной, и частицы со спином 0, 1 и 2, которые, как мы увидим, создают силы, действующие между частицами вещества. Частицы вещества подчиняются так называемому принципу запрета Паули, открытому в 1925 году австрийским физиком Вольфгангом Паули. В 1945 году Паули за свое открытие был удостоен Нобелевской премии. Он являл собой идеальный пример физика теоретика Говорят, что одно его присутствие в городе нарушало ход всех экспериментов. Принцип Паули гласит, что две одинаковые частицы не могут существовать в одном и том же состоянии, то есть не могут иметь координаты и скорости, одинаковые с той точностью, которая задается принципом неопределенности. Принцип Паули имеет крайне важное значение, так как он позволил объяснить, почему под действием сил, создаваемых частицами со спином 0,1,2 – Частицы материи не коллапсируют состояние с очень высокой плотностью. Если частицы вещества имеют очень близкие значения координат, то их скорости должны быть разными, и следовательно они не смогут долго находиться в точках с этими координатами. Если бы в сотворении мира не участвовал принцип Паули, кварки не могли бы объединиться в отдельные четко определенные частицы: Протоны и нейтроны, которые в свою очередь, не смогли бы, объединившись с электронами, образовать отдельные, четко определенные атомы. Без принципа Паули все эти частицы сколлапсировали бы и превратились в более или менее однородное плотное желе. Правильное представление об электроне и других частицах со спином 1-2 отсутствовало до 1928 года, когда Поль Дирак предложил теорию для описания этих частиц. Впоследствии Дирак получил кафедру математики в Камбридже, которую в свое время занимал Ньютон, и которую сейчас занимаю я. Теория Дирака была первой теорией такого рода, которая согласовалась и с квантовой механикой, и со специальной теорией относительности. В ней давалось математическое объяснение того, почему спин электрона равен 1 2 то есть почему при однократном полном обороте электрона он не принимает прежний вид, а при двукратном принимает. Теория Дирака предсказывала также, что у электрона должен быть партнер, антиэлектрон или иначе позитрон. Открытие позитрона в 1932 году подтвердило теорию Дирака и в 1933 году он получил Нобелевскую премию по физике. Сейчас мы знаем, что каждой частице соответствует античастица, с которой она может аннигилировать. В случае частиц, обеспечивающих взаимодействие, частица и античастица – одно и то же. Могли бы существовать целые антислова и антилюди, состоящие из античастиц. не Но, встретив антисебя, не вздумайте поздороваться с ним за руку, возникнет ослепительная вспышка света, и вы оба исчезнете. Чрезвычайно важен вопрос – почему вокруг нас нет гораздо больше частиц, чем античастиц, мы к нему еще вернемся в этой главе. В квантовой механике предполагается, что все силы или взаимодействия между частицами вещества переносятся частицами с целочисленным спином, равным нулю, единице или двойке. Частица вещества, например, электрон или кварк, испускает частицу, которая является, переносчиком взаимодействия. В результате отдачи скорость частицы вещества меняется. Затем частица-переносчик налетает на другую частицу вещества и поглощается ею. Это соударение изменяет скорость второй частицы, как будто между этими двумя частицами вещества действует сила.